Глава 3 Думать Ксавьер долго не стал. Пока я приводила себя в порядок, он успел перенести мою подругу вместе со всеми необходимыми женскими мелочами. Гриш загадочно улыбалась, помогая вновь облачиться в свадебное платье. Яркий рисунок, что украшал все тело, исчез, стоило в Одессе прикоснуться с кожей. Но вот браслет сиял так, словно был выполнен из золота и украшен драгоценными камнями. «Мне приходилось гулять на нескольких свадьбах», — шепнула девушка, когда дракон отвлекся на кого-то, настойчиво стучащегося в дверь. «Наверняка это родители за нами послали. Если фантомы еще не развеялись, то это скоро произойдет». «Ноу еще никогда не видела, чтобы пара настолько любила друг друга. От вас исходит невероятное тепло и счастье. Хочется постоянно находиться рядом, потому что пронизаны непередаваемым ощущением домашнего уюта благости добра в ычах которых душа поет пробуждая самые светлые чувства берегите себя потому что найдутся те кто позавидует захочет отобрать или разрушить в стремлении завладеть тем что так необычно и притягательно и еще прими мои искренние поздравления не передать как рада за тебя мали возьми утром не успела отдать подарок протянула матерчатый мешочек украшенный ручной вышивкой «Спасибо, родная!» Не удержавшись, крепко обняла подругу. И за поздравление, и за подарок. Что это? Сунув нос внутрь, выудила миниатюрную статуэтку. «Это прекраснейшая, богиня любви. К ней обращаются, когда желают встретить настоящую любовь. но ну а тем, кто уже нашел ее, помогает сохранить чувства. Истинные пары сейчас встречаются редко, поэтому верю». Богиня будет лично присматривать за вами. А если посетишь храм да попросишь, то и благодатью своей одарит. И плодородием — это чтобы детки народились. От такой-то любви они сильными будут да крепкими. Будущие наследники и опора трона». Я зарделась. чего то о детях сейчас совсем не думалось, О самой возможности их появления не смело мечтать. А вот о том, что предшествует их появлению, очень даже... А ребенок? Когда-нибудь, возможно. По воле первого дракона. Я бы очень хотела. И чтобы обязательно на папу похож. Это если мальчик. Впрочем, и девочка тоже. Но даже если эта мечта никогда не исполнится, моя любовь к Савьеру от этого не угаснет. После наговоритесь. Последние слова Ксавьер наверняка слышал. Иначе почему у него такой лукавый многообещающий взгляд? Резко накатившее желание накрыло так пронзительно, что едва сдержало рвущийся с губ стон. Низ живота предательски заныл. — Всего два часа. — одними губами произнес супруг. — И мы будем принадлежать друг другу. Положив ладонь на подставленный изгиб локтя, последовала за драконом. После побега я впервые вернулась во дворец. Мы шли через уже знакомые коридоры, галереи, залы. Уже не тари а полноправная хозяйка. Оттого и кланялись слуги, приветствовали придворные и гости. Теперь у меня положение и титул, сразу поднявшие на ступень выше всех вэйров. Это оказалось неожиданно приятно. Принцесса Мали Бератокс, будущая императрица. Мне нравится, как звучит новое имя. Несколько раз покатала его на языке. Определенно лучше, чем просто Мария Лисовская или Мали Ван Дорен. Стоило вспомнить Дорица, как накатила тревога. О свадьбе наследника не слышал только ленивый. С вампира станется заявиться на свадьбу. По законам Дорри он считался опекуном. Да что там, хозяином. Не меньшим, чем максимус беротокс для своей тари. Но если власть дракона закончилась с утратой ошейника, то кровную связь так просто не разрушишь. Мне повезло сбежать и не дать завершить полную привязку иначе ела бы с рук кальмина и исполняла любую прихоть. Подчинение в таком союзе считалось абсолютным. Вот и тронный зал. Императорская чита важного восседала на возвышении, к которому вели широкие ступени. На тех, что шли ниже, расположились члены семьи. Это Макс и София. Первый стоял справа от императора у подножия, сестра рядом с Ксенией. То, что бывший регент удостоился такой чести, Говорила, что Максимус прощен и вновь пользуется монаршим доверием. Позади тронной площадки, как раз над головами первых лиц Сиртеи, возвышалось и оно, драконья ока. Размер соответствовал глазу среднего дракона, то есть с мою голову примерно. Выполнено око из целого куска прозрачно-зеленого камня. Я бы назвала его изумрудом, но таких крупных не бывает, наверное. И узкая темная полоса по центру. Не могла быть естественного происхождения, слишком уж напоминала зрачок. Зычный голос Глашатова объявил наше с мужем появление. «Наследник Сертейской империи! Принц Ксавьерисандос Биротокс с супругой, принцессой Малли Биротокс!» По спине пробежала предательская дрожь, когда сотни взглядов сосредоточились на нас. Не все гости присутствовали во время церемонии в храме перводракона, поэтому и разглядывались с такой придирчивостью, жадностью и завистью. Многие помнили о моем прошлом, как и о том, что официально считалось погибшей. А теперь вот воскресла, да еще в таком качестве. Ксавьер, почувствовавший мое волнение, коснулся похолодевшей ладошки и бережно погладил пальчики. «Смелее, родная!» — ободряюще улыбнулся он и повел через длинный проход и стену гостей. У трона мы синхронно присели в глубоком реверансе, ожидая благословения и приветствия императора. Он не заставил себя ждать. Лично спустился и обнял сначала сына, потом меня, коснувшись невесомым поцелуем щеки Благословляю, дети мои! Мали, рад обрести еще одну дочь! — Угу! По губам невольно скользнула кривая усмешка. стало быть, София уже успела войти в семью. Это не зависть, нет. Сестру в любом случае признали бы родственницей. Но для Ксении она стала приемной дочерью, тогда как я — невесткой. Неугодной к тому же. Вон как поджимает губы императрица, натягивая радостную улыбку. «Дорогой!» Ксения изящно поднялась и приблизилась к нам. «Сегодня такой счастливый день для империи. Род Биротоксов возродился». И наши дети тому доказательство. Я знаю, мали приготовила нам подарок. Ты позволишь? Не дожидаясь ответа, она кивнула одному из своих приближенных в толпе. Уже через минуту появились дворцовые музыканты. Я помнила, они уже аккомпанировали. Кивнув парням, в растерянности посмотрела на Ксавьера. Не думала, что выступление состоится именно сейчас. На мой взгляд, это неуместно. Пусть бы прошла церемония а потом, когда началось празднование и всеобщее веселье, можно и спеть. Но Ксения опять все решила по-своему. Что ж, ладно, пусть будет так. «Про свободу», — назвала музыкантам песню Они заулыбались, давая понять, что оценили выбор. Помнится, в прошлый раз слова, да и само исполнение произвели на них впечатление. Когда заиграло вступление, догадалась, что парни неплохо подготовились не иначе и тут императрица подсуетилась надо мною тишина небо полное дождя едва первые строчки сорвались с губ в зале воцарилась мертвая тишина меня и раньше слушали внимательно но теперь это обрело более грандиозные масштабы в воображении я всегда представляла тот мост в сертейских горах башни дракона извергающего дикое пламя и мальчика пытающегося все это прекратить. Мост горел и разрушался. Плавящиеся камни летели в пропасть. А женщина? Теперь-то я знала, кто она. Шла вперед, не оглядываясь, гордо расправив плечи. В лицах, в глазах десятков драконов наблюдало отражение собственных мыслей. Словно невидимый кинопроектор транслировал картинки из головы присутствующим гостям. А еще наполнял их всеми эмоциями, что переживали герои кипеловской песни. Когда стихли последние аккорды, зал молчал. Практически у каждого в глазах стояли слезы. Даже у мужчин. Драконицы, не стесняясь, плакали на взрыв. Лишь трое не подверглись магии голоса. Это я сама, естественно, Ксения и София. Император, главный участник трагедии прошлого, закаменел. Он простил жену. И сертейцы тоже. Но сами воспоминания об этом приносили боль. Зря, наверное, я поддалась на уговоры Ксении. Оглянувшись на императрицу, ничего не прочитала на застывшем лице. В глазах сестры царило удивление. но ну и только. На земле красивой песни никого не удивишь. Ситуация складывалась неловкая. Драконы трепетно относились к истинным парам. И потерять свою половинку для них равнозначно смерти. Я же лишний раз напомнила, как уязвимы могучие повелители неба. Молчание затянулось. Все ждали слов императора, что должен начать церемонию. Но он, погруженный в воспоминания, казалось, забыл, зачем все собрались. Коснувшись Ксавьера, ободряюще погладила его по руке и указала на отца. Но супруг не отреагировал, поддавшись всеобщему гипнотическому оцепенению. «Гипнотическому?» «Неужели это я натворила?» растерянно посмотрела на императрицу. Она ответила изумленным взглядом. А потом случилось это. Прямо посреди тронного зала открылся портал, из которого как черти из табакерки стали выскакивать дарицы. Крепкие высокородные воины, чья сила ощущалась на расстоянии. Рассредоточившись по помещению, они сразу заблокировали двери. Двойной ряд доров выстроился у трона, отсекая нас от возможной помощи. Впрочем, ее и неоткуда ждать. Все драконы застыли, как статуи. Разве такое возможно? Что происходит? Наверное, я все это сказала вслух, потому что мне ответили. Последним из портала вышел... Велимир Доронин. Я узнала его, несмотря на то, что одет он был по местной моде, а заметно отросшие волосы разметались по плечам. Ничего личного, дитя! Тонкие губы мужчины тронула кривая ухмылка. «Просто забираю то, что принадлежит мне, моему дому». Я похолодела. «Велимир Доронин — это же старший брат Сальмиры и Кальмина!» Вилмир Вандорен. Сто лет назад он разрушил сертейскую империю, лишив ее императора сердца, любимой женщины. Неужели история повторяется? А Ксения? Тогда она ушла добровольно. Вампир вскружил ей голову. А сейчас? Одного взгляда на императрицу хватило, чтобы понять, она не играла. Ксения в ужасе смотрела на Велимира, судорожно сжимая пальцами ладонь мужа. «Идем со мной, дорогая!» Вампир приблизился, протягивая женщине руку. Доры, взявшие нас в кольцо, расступились создавая узкий коридор. «Мама, не слушай его!» — пискнула София, преграждая Дорицу путь. «Нет!» — я тоже ринулась к императрице. Второй раз Денометрикас не выдержит разлуки, погибнет. Это будет ударом для страны, для Ксавьера, меня. — Зачем ты пришел, Вилмир? Между нами все кончено. Зачем я тебе? Ксения нашла в себе силы подняться и встретить врага, не прячась за чужими спинами. — Ты принадлежишь дому Вандорана. — Мне. Мужчина приблизился. Он втянул носом в воздух, принюхиваясь. После выразительно посмотрел на меня. «Хм, и это дитя тоже. Вам пора вернуться домой». «Нет, никогда», — воспротивились мы. Даже София, хотя как раз ей ничего не угрожало. «Ксения!» — Вилмир снисходительно улыбнулся. «Думал, ты будешь умнее. И послушнее, я ведь пришел с твердым намерением уничтожить это... ничтожество» вампир подошел к императору который хоть и сидел не шевелясь но буравил врага ненавидящим взглядом грозящим испепилить его на месте наклонившись так чтобы оказаться с соперником лицом к лицу дориц ухмыльнулся ты снова проиграл дракон я оставлю тебе жизнь чтобы осознание того что второй раз не защитил любимую женщину отравляло твое никчемное существование каждую секунду и всякий раз Засыпая в холодной постели, ты будешь знать, что в эту минуту она с другим. «Ах ты, тварь!» — я вскипела от злости. Император не заслужил такого. Фурией налетела на Вилмира и отшвырнула его в сторону. Он не ожидал такой прыти. А я не подозревала, сколько силы сосредоточено в моих руках. Наверное, поэтому у меня получилось. Летел Дориц красиво, кувыркаясь через все ступени. Жаль, недолго. Уже у подножия он извернулся и оказался на ногах. На расцарапанной щеке застыли крохотные капельки крови. Впрочем, ранок через секунду не осталось. А вот неприкрытая злость и желание придушить читались в глазах Ван Дорана как приговор. Меня сбило с ног воздушной волной. Упасть не дал один из Доров, перехвативший поперек талии. Я бы возмутилась этому, но от сильного удара, после которого перехватило дыхание не смогла даже пискнуть. «Мали!» — прорычал Максимус, который, как ни странно, первым справился с оцепенением. Сорвавшиеся с его пальцев молнии пронзили насквозь двух ближайших захватчиков. Следующий удар срикошетил по Ксавьеру. Взвизгнув, я зажмурилась, но сразу же распахнула глаза. Дракон не пострадал, но зато очнулся, и теперь они вдвоем пробивались ко мне. «Уходим!» отдал приказ Вилмир, открывая портал. Пока дарицы сдерживали натиск драконов, которые приходили в себя и бросались на защиту императорской семьи, Вандоран, смазанной тенью, переместился к ксении Та хоть и отбивалась, как тигрица, но высшему вампиру ничего не могла противопоставить. Особенно, когда он просто закинул ее себе на плечо и шагнул в полыхающую рамку. Меня постигла та же участь, только в отличие от императрицы, Я все еще болталась под мышкой у одного из дарицев. София, дуреха, кинулась следом. Будто могла что-либо противопоставить крепким тренированным воинам и спасти нас.